Глава тринадцатая К Яртану срочно требовался отпуск. Надо бы сказать секретарше, чтобы перенесла все назначенные встречи. Заказала отель. И улететь. Куда-нибудь, где тепло и солнечно, где манит к себе зеленые поля для гольфа. Предпочтительно куда-нибудь в южное полушарие прямо в лето. Слишком мало в его жизни пива и шорт. Офисный кофе и избыток клиентов – это не компенсация. Тем более, когда клиенты вот такие, как этот тип, что сидел сейчас напротив. Мужчина по имени Бои, до тошноты скучной, ворчливый блюзга. Вникнуть в его откровения бывало нелегко и по утрам, когда Кьяртен обычно встречался с ним, не говоря уже о вечере, как сейчас. Зануда Бои был немногим лучше другого его клиента, примерно такого же среднего возраста, нытика Мёрдюра, у которого была по крайней мере одна полезная особенность. Он много знал о компьютерах и создал для Кьяртена и других практикующих психологов систему онлайновых назначений, разумеется, за солидную скидку по платежам. Скидку придется скоро отменить, а постоянной договоренности не может быть и речи. Хотя, если подумать как следует, свой сегодняшний сеанс Мёрдюр пропустил, и не исключено, что скоро он вообще перестанет ходить. Однако Кьяртен знал, что вряд ли ему повезет. Избавиться от подобных клиентов не так-то просто. Бои – человек до скучный, его жизнь – безысходное, унылое однообразие. Кьяртон понимал, что если не предпримет решительных шагов, то в недалеком будущем станет таким же. Если эти мысли не отражались на его лице, то лишь потому, что он постоянно напоминал себе, насколько лучше выглядит и насколько интереснее, чем этот жалкий, с поникшими плечами слабак. Впрочем, хвастать здесь было нечем. «Я ничего не могу с этим поделать», – нудил Бои, – «это все в прошлом. Не знаю даже, почему я об этом думаю». «Что мне делать с этими мыслями? Не представляю. Вы эксперт. Что бы вы мне посоветовали, если бы я пришел к вам молодым? Какие советы даете другим клиентам?» «Думаю, большинство детишек, которые к вам приходят, сталкиваются с такими же трудностями. Я не собираюсь обсуждать с вами других клиентов, точно так же, как и с ними ваши проблемы». Кьяртон отвлекся от записок и поднял голову. «Хотелось бы знать, откуда вам известно, кого я еще консультирую?» Бои подался вперед. Возможно, его напугал резкий тон. «Я же вижу тех, кто сидит в комнате ожидания. В основном мальчишки!» Кьяртон кивнул. «Так или иначе, давайте вернемся к вам. Возможно, одержимость в прошлом – всего лишь дымовая завеса. Возможно, на самом деле проблема не в прошлом, а в настоящем.» Постоянно возвращаясь к тому, что случилось тогда, вы отказываетесь разбираться в вопросах, которые стоят перед вами сейчас. Почему вы для разнообразия не поговорите о том, что беспокоит вас в данный момент? Знаете, выразить чувства через слова бывает полезно. Посмотрите трезво на то, что происходит в жизни в данный момент, и, возможно, прошлое отступит на второй план. Бои ходил к нему 8 месяцев, Мердюр уже 2 года. Прогресса не наблюдалось ни в одном, ни в другом случае. Они постоянно перетирали одни и те же проблемы, и Кьяртон давно уже подозревал, что эти двое посещают его только из-за одиночества. Друзей у них было мало. На обеды и вечеринки приглашали редко. А когда все же приглашали, они имели обыкновение брать за пуговизу гостей, которые слушали, кивали и отчаянно искали способ вырваться из разговора. Сам он ни с чем таким не сталкивался и привлекал внимание одним лишь упоминанием о своей работе. Стоило назвать свою профессию и упомянуть о специализации, как люди тянулись к нему. Едва ли не каждый мог рассказать ему свою историю о буллинге. Боя вел унылый рассказ о нелегкой жизни, а Кьяртон, сделав вид, что слушает, дал волю собственным мыслям. «Просто в отчаянии. Ведь я мог бы повести себя иначе. Надо было только сказать, что она мне нравится, и, возможно, мы уже сегодня были бы мужем и женой. Жили бы в счастливом браке. «Но это, конечно, глупости. Мы были слишком юны и, наверное, расстались бы, как другие тинейджеры. Хотя, что если мне навестить ее?» Бои посмотрел вопросительно на него. «А вы что думаете?» «По-моему, вы опять сбиваетесь на прошлое и застреваете в нем. Разве вы не собирались поговорить о том, что сейчас не так в вашей жизни? А уж потом мы могли бы обсудить, насколько это хорошая идея. Я имею в виду ваш визит». Бои растел улыбкой, но та поблекла, когда Кьяртен закрыл папку и положил ее на стол. Интересно, что за восемь месяцев человек так и не научился распознавать в голосе психолога нотку завершенности. Боюсь, наше время истекло. И вот о чем я предлагаю вам подумать перед нашей следующей встречей. Вы говорите, что работа не приносит удовольствия. Почему бы не поговорить с боссом, послушать, что он скажет, и изложить свое мнение? Не спорьте с ним. Конфликта лучше избегать. Тогда в следующий раз мы сможем обсудить, как все прошло. С этим советом клиент и ушел. Возможно даже, что в лучшем настроении, чем то, в котором пришел, хотя Кьяртон и сомневался в этом. Взрослые не были его сильной стороной. Проблемы, с которыми они приходили, коренились так глубоко, что предлагаемые им психологические пластыри предлагали лишь временное облегчение. Ждать и надеяться, что они перерастут, их не имело смысла, поскольку их жизнь уже сформировалась и застыла изменить ее удавалось редко. Поскольку следующий клиент еще не пришел, Кьяртон повернулся к компьютеру, хотя обычно включал его, лишь завершив последний сеанс. Он давно взял за правило проверять почту и отвечать на письма, прежде чем уйти из офиса, чтобы не брать с работу с собой на дом. но поскольку сеансов всегда было назначено больше, чем следовало, то и домой возвращался поздно. Слишком поздно, чтобы жить нормальной жизнью. Это нужно было менять. Например, меньше в число клиентов. Открыв ежедневник, Клиартон увидел, что дальше в списке идет Давид Айварсон, мальчик, утративший самоуважение в результате хронического буллинга. Они работали над проблемой около года, но признаков улучшения пока не наблюдалось. Тем не менее, в отличие от бои и Мердюра, Давид был ему интересен. Однако все же не так интересен, как письмо, ждущее своей очереди в папке входящих. Письмо пришло от Фрейи Стирмис-Дотер, коллеги-психолога, которую Кертон хорошо помнил по временам университета. Он даже клеился к ней однажды, перебрав на студенческой вечеринке, но не был удостоен и взгляда. Прочитав имейл, Кертон поискал информацию в интернете и расстроился, увидев, что она делит домашний телефон с неким Бальдором Франсеном. Впрочем, тут же воспрянул духом, когда обнаружил, что мобильного телефона на имя этого самого Бальдура не зарегистрировано. Может, сын. Проживала бывшая сокурсница в далеко не самом престижном районе города, что могло объясняться ее статусом матери-одиночки. Может быть, теперь она будет не такой разборчивой, как когда-то. Кьятон улыбнулся и написал ответ, в котором сообщал, что с удовольствием с ней встретится, и предложил барыне, отличающийся агрессивным следованием моде и неупоминаемой в туристических справочниках, чтобы поговорить в относительном комфорте и тишине. Желая подчеркнуть собственную значимость и закрепить интерес, он добавил, что является ведущим исландским экспертом по проблеме буллинга. Он нажал «Отправить» как раз в тот момент, когда в кабинет вошел следующий клиент. «Давид. Подросток с сутулыми плечами и опущенной головой. Сознающий свою никчебность и ущербность. Готовый во всех подробностях поведать о своем ничтожном существовании любому желающему». Кьяртан ощутил прилив жалости к бедняге и не в первый раз задал себе вопрос, что испытывает сейчас мучитель Давида, пусть бы он познал, что такое ад.